Дора гнала лошака по пустым ночным улицам и молила белую птицу убрать с пути патрули. Гнать лошака галопом имели право только курьеры. Громко стучали копыта. Временами эхо возвращалось к ней, и казалось, что кто-то гонится следом. И все-таки патруль попался. Не снижая скорости, Дора вскинула руку в воинском приветствии. старший патрульный ответил Тем же жестом. Видимо, не разглядел в темноте, что перед ним женщина. Дора шумно выдохнула, помотала головой и поблагодарила белую птицу. Улица Седельщиков. Знакомые ворота. Не слезая с лошака, Дора принялась стучать в ворота рукояткой меча. За воротами по-прежнему тишина. Зато в других домах захлопали ставни. Это было нехорошо. Зашел в ночную пору, полагалось наказание. Нужно было или уносить ноги, или запугать всех, пока не послали за патрулем. Дора закричала грубым голосом. — Хозяин, открывай! Не узнал, что ли? Я была здесь вчера с отрядом патруля. Мне нужен кэптан Телим. Открывай! Или тебе тоже яйца отрезать? Дора даже не подозревала, каким авторитетом пользуется на этой улице. Услышав последнюю угрозу, хозяин выскочил из дома в одном из подним, а окна начали захлапываться одно за другим. Но капитана Телима в доме не было. Не было его и в городе. Резонно опасаясь мести, капитан Телим увел свой караван в сет. Дора готова была кусать локти. «Прости меня, Мири, прости, Крис!» — шептала она гоняла Шика галопом по ночным улицам. Показались городские ворота. «Семь бед, один ответ», — решила Дора и закричала еще издали. — Срочное сообщение к каптану Телиму! — Ну что ты орешь? Сержанта разбудишь! — беззлобно обругал ее стражник. — Тум, гляди, не как баба! Баба, баба, копыта тебе в брюхо! — подтвердила Дора. «Давно караван прошел?» Из будки вышел заспанный сержант. Дора отдала ему честь, он машинально ответил. Зевнул, да так и замер с открытым ртом. «Ты что, уснул, змеиный выкормыш?» «Я спрашиваю, давно караван прошел?» Наседала Дора на стражника, горцуя перед ним на горячем лошаке. «Дык, я в ночь дежурю, когда ворота закрыты». «Что за караван?» — пришел в себя сержант. «Совсем небольшой, десятка два лошаков, восемь рабынь, гибель болотная». Сержант удалился в будку, зашуршал страницами журнала. «Кто кэптен?» «Телим с завры караваном». «Был такой. Сразу после обеда», — отозвался сержант. Дора принялась ругаться. «Ни на кого, просто так» припоминая самые страшные и грязные слова, собранные за десять лет кочевой жизни. Стражники и сержант с интересом слушали. — Красиво! Ох, красиво поешь, если кто понимает! — оценил Тум. — Повтори, как там про коленку. — Я тебе повторю, а ты на обратном пути. Меня же и пригреешь теплым словом! — грустно отозвалась Дора. — Ну что, замерли? «Открывайте ворота!» Стражники вытаращили на нее глаза. «С тебя же первый встречный! Ошейник снимет!» «Обосрется!» Дора выдвинула наполовину меч из ножен и со стуком задвинула обратно. «Надо, мужики, надо!» «Вы на службе, я на службе, надо!» «У кого ты на службе?» заинтересовался сержант. Дора погрустнела. Похоже, крепко влипла на что надеялась чтобы ворота ночью открыть наверняка бумага нужна как же быть то что сказать прости сержант забудь что я сболтнула ни от кого я сама по себе понятно протянул сержант тум открой ей калитку дора не поверила своему счастью никогда ей не понять как у мужчин голова работает тум отодвинул тяжелый брус открыл маленькую дверь в створке ворот. Дора спешилась, повела лошака в поводу в темном туннеле между внешними и внутренними воротами. — Так как в журнал записать? — Кэптэн Дора с посланием кэптэну Келиму. А лучше никак. — Никак нельзя. Служба. — Послание секретное. — Никакого секрета. В Ашине степняки собираются его в нуль отправить вместе со всем караваном. — Обнаглели, сволочи! — рассердился сержант и поковырял пальцем в ухи. Во внешних воротах калитки не было. Стражники приоткрыли левую створку. Дора взлетела в седло, помахала на прощание рукой и пустила лошака быстрой рысью. Тут ее и прихватило. Застучали зубы, затрясло всю крупной дрожью. Дора вспомнила о черных шариках с сонным хом и начала безудержно истерично хихикать. Лошак удивленно скосил на нее глаз. «Ну не коси на меня так, я тебе не воин, чтобы в день по три раза под смертью ходить», нервно хихикая, объясняла ему Дора. Лошак ей не поверил и сам начал нервничать. Чтобы вышибить из его головы нелепые страхи, Дора погнала его галопом километра два, а потом пустила шагом. Белая птица явно простерла над ней крыло. Не может просто так человеку вести во всех делах подряд, несколько дней раз за разом. Над этим стоило подумать, но думать было страшно, и Дора стала вспоминать вечеринку. Ту песню, что пел Греб. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Как это было неправильно, что Греб пел песню для Мириам. Ведь песня была про нее, каждое слово, каждая буква. И петь ее должен был Крис. В том, что ее пел Греб, было нарушение гармонии. Чтобы его исправить, Дора сама запела в полголоса. То, что запомнила. Где не помнила, мурлыкала без слов. Лошаку песенка понравилась. «Украду, если кража тебе по душе». Сколько теплоты и бережной нежности было в этих словах. Как счастлива, наверное, девушка этого воина с непроизносимым именем влади мир Высоцкий. Дора готова была поклясться, что не было между ними ритуала, что первую ночь с мужчиной провела она несвязанной. А если и связал он ей руки, то по ее же просьбе, не заламывая, мягкой веревкой и совсем не сильно для вида. И руки у него были нежные, как у Криса. Но только не как сегодня днем. Где-то неподалеку заухала Филна. Дора поежилась и потеплее завернулась в куртку Криса. До сих пор она чаще передвигалась пешком или бегом, держась за лок у седла. Это было теплее, чем сидеть в седле, и не так скучно. От нечего делать она обшарила карманы куртки. Карманов оказалось много, но все пустые. Только в одном нашелся какой-то непонятный предмет. Дора долго осматривала и ощупывала его, пока не нажала на кнопочку. Выскочило лезвие. Предмет оказался замысловато сделанным ножом. Но кроме обычного лезвия, в нем нашлось еще три. Изогнутые, непонятные и ножницы. Совсем как настоящие, только малюсенькие. Дора задумалась, что можно резать такими ножницами. Нитки обрезать, когда шьешь. Лошак не хуже ее, знавший караванные пути, принюхался и заржал. Где-то справа послышалось ответное ржание. Дора спрыгнула на землю и повела лошака по чуть заметной тропе. Вскоре открылась стоянка каравана. синсин -син, изображавшая часового, мирно дремала стоя, обняв ствол дерева. Потому что рабы не сами охраняли караван, Дора поняла — что дела Телима совсем плохи. Не успел или не смог нанять охранников. Дора тихонько потрепала девушку по плечу. синсин -син вздрогнула и чуть не вскрикнула от испуга. — Это я, Дора! Разбуди Телима! — приказала она, прикрыв девушке рот. синсин -син запрыгала от восторга, поцеловала ее в щеку и убежала в кусты. Через секунду... Оттуда появился Телим с мечом в руке. «Здравствуй, Телим. Опять я. И опять с нехорошими известиями», — приветствовала его Дора.